Глава третья Всю ночь я ворочалась на большой кровати. Мне снился безумный лорд Маркус, сверкающий огромными черными глазами и превращающийся в синего дракона. Он преследовал меня по улицам Дева, а я пыталась от него убежать. Услышала шелест крыльев, и когда дракон меня настиг, я упала на холодную землю. Понимала, спасения нет, моя белая магия здесь не действует, я в царстве темных. По щекам текли слезы, слезы отчаяния, вызванные тем, что кто-то сильный может сделать с тобой все, что пожелает, а ты даже не в состоянии бороться, потому что никто никогда не учил тебя сопротивляться злу. Черный взгляд дракона засасывал в бездну, я слышала его шипение». «Ты теперь моя. Ты в моем городе, в моей академии. Тебе от меня не убежать». Открыв глаза, я резко подскочила на кровати и различила красно-лиловые блики на светлых простынях. Никак не могла взять в толк, где нахожусь, но вскоре сообразила, что это утренние лучи пробиваются сквозь цветной витраж. То, что вчера оказалось прекрасным и волшебным, сегодня выглядело пугающим. Сумрачный замок на фоне черно-фиолетового неба, где синий дракон в полете раскрывал огромные крылья. Я понимала, что это всего лишь иллюзия, преломление света в витраже, а сейчас без четверти пять, и я проснулась от кошмара. Вспомнила о событиях вечера, и мне почему-то стало стыдно и неловко. За себя? За него. Но одновременно со стыдом возникло чувство страха, Я словно маленькая девочка заблудилась в большом мрачном лесу, кишащем хищниками. Мне надо с ними сражаться, а я даже не знаю как. Вчера я почувствовала себя беспомощной и слабой. Меня учили оберегать, лечить, спасать, а вот давать отпор и сопротивляться этому жизнь меня не учила. Мои отец и мать меня этому не учили, потому что у меня нет отца, а мать говорила мне только о любви. Но в темном царстве это излишнее». Как я могла столько лет быть такой наивной, счастливой, сияющей своим магическим белым светом. Я прижалась лицом к подушке, потому что не смогла сдержать слёзы. Рыдания душили меня. Я не умею ненавидеть, но умею любить. Или нет? Где теперь тот мужчина, которого я любила? Моё сердце разбито. Мой мир лежит в руинах. Так иногда бывает. Несколько лет абсолютного счастья уничтожены одной минутой предательства. Можно придумать сколько угодно оправданий, что эта семья устроила клановый брак, что Рейса вынудили, что у него не было выбора. В эту самую минуту я поняла, что у него всегда был выбор, и он его сделал, а я осталась одна. Жизнь — сложная штука, просто мне об этом никто не сказал. Только сейчас я по-настоящему оплакиваю свое расставание с Рейсом и ту себя, наивную ранимую Анну, но Анны здесь больше нет. Есть Арианна, и она не будет сожалеть о тех, кто ее недостоин. Никто не заставит меня больше плакать. Это было в последний раз. Почувствовала, как во мне пробуждается неведомая ранее сила. Эта сила все изменит, и я не буду прежней. Обессилев от рыданий, я все же уснула. А разбудил меня шум в гостиной. Просмотрев внутренним зрением квартиру, я не почувствовала вторжения живого существа — Вышла из спальни, обнаружила в центре зала большую коробку и огромный букет шикарных роз. Открыла крышку, а в коробке струилось шелком то самое изумрудное платье из салона, в котором я соблазняла директора Маркуса. Наряд был упакован в хрустящую салатовую бумагу, а сверху прикрепили записку. «Леди Анна, сожалею о вчерашнем недоразумении. Примите мой подарок в качестве извинения». Приглашаю вас сегодня на ужин в ресторацию в городе. Заеду за вами в восемь вечера. С глубоким уважением, лорд Маркус. Слёзы я уже выплакала, злости тоже не осталось. Я понимала, чего он хочет от меня, чего в принципе хотят такие мужчины, как он. Но я не маленькая вампирша, от которой потом можно откупиться изумрудным колье. И это послание совершенно обезличенное, Лорд Дариус мог написать его любой женщине, которую выжилал, даже не сомневаясь в своей победе. Он рассуждал о происшедшем как о простом недоразумении. Он не спрашивал о моих чувствах, не поинтересовался, хочу ли я посетить с ним эту ресторацию в городе. Он просто приказал ждать его в восемь. И платье. Оно все портило. Нет, само платье великолепно». Но лорд не задумывался над тем, может ли приличная девушка принять такой подарок от малознакомого мужчины. Просто он для себя все решил. Как вечером закажет дорогой ужин, как ночью снимет с меня это платье, как купит колье. Чуть позже, в качестве отступных. Цветы я, конечно, оставлю. Розы ни в чем не виноваты. Но роскошный наряд придется вернуть. Вздохнув, я взяла записку и ниже приписала. «Лорд Маркус, я принимаю ваши извинения и цветы, но платье принять не могу. Это слишком неоднозначный подарок. К сожалению, поужинать с вами не получится. Буду занята подготовкой к занятиям. С уважением, Арианна Росса». Положила письмо в коробку и, воспользовавшись возвратным заклинанием, отправила посылку обратно. И быстренько установила двойную защиту от проникновения в дом, чтобы не получать подобных посланий. Что это у местных лордов за манера вторгаться в личное пространство и швыряться коробками? Довольная собой, я поставила букет в вазу и отнесла в спальню. Мне нравится нежный запах роз, а волшебный оранжевый цвет завораживает. Понижившись в золотистой ванне и затемнив волосы на пару тонов с помощью заклинания «изменения», я открыла гардероб и выбрала простое коричневое платье с длинной юбкой-плиссе — Сверху накинула рыжий шарф, но, вспомнив о вчерашнем морозце, решила надеть утепленные сапожки. Подошла к зеркалу и убедилась, что медно-рыжий цвет волос по-прежнему выгодно подчеркивает зелень глаз и нежный оттенок кожи. Как ни странно, мне понравилось быть яркой. Любая с собой в большом зеркале в прихожей обнаружила, что в щелку между полом и входной дверью безуспешно пытается протиснуться конверт. Пришел ответ от лорда Дариуса — «Быстро же он!» Я наклонилась, цепляя конверт двумя пальцами, достала листок и прочла. «Заеду в восемь вечера. Отказа не приму. эмма «О, темный маг злится. Уже обходится без леди Арианна и лорд Маркус. Наверняка коробка с платьем упала ему на голову, пока он спал». «Конечно, конечно, директор Маркус. Вы можете заехать». Я коварно улыбнулась своему отражению в зеркале и подмигнула. «Только вряд ли вам кто-нибудь откроет». Я спустилась в кофейню на первый этаж. Профессора Залевского еще не было, и я заняла свободный столик. Перекинувшись с госпожой Дюринг вежливыми фразами о местной погоде и природе, заказала на завтрак блинчики с клубничным вареньем и черный чай с листьями малины. Обратила внимание, что в комнате находились две молодые женщины – каждый за своим столиком. Одна из них — маленькая блондинка с растрепанными короткими волосами, светлой кожей и чуть раскосыми светло-карими глазами, сразу же с интересом начала меня изучать. Подхватив быстрым движением свою чашку и тарелку, очень большую тарелку для такой маленькой леди, она направилась ко мне. «Привет, я Этайн Брэдли», — улыбнулась незнакомка и села напротив. «Так понимаю ты, Арианна, преподаватель по защитной магии и артефакторике». «Привет», слегка растерявшись, я все же кивнула. «Дело в том, что я не слишком легко сближаюсь с людьми, у меня толком и друзей нет, только моя семья да профессор Залевский. Когда я рассталась с рисом, то не стремилась завести ни новых ухажеров, ни подруг. С моей необычной аурой и необъяснимыми магическими способностями — Я не могла себе позволить близкого общения. Нет, я была дружелюбной, вежлива со своими многочисленными пациентами, но тут же замыкалась, как только кто-то начинал вторгаться в мое личное пространство. И да, сейчас наглая маленькая ведьма буквально вломилась на мою территорию, подцепив вилкой блинчик с моей тарелки и тут же запихнув себе в рот. О, хвост дракона! Как же вкусно! простонала и тайн. «Зачем я заказала омлет с сосисками и булочки когда были такие чудесные блинчики?» Я лишь пожала плечами в ответ. «Можно?» — поинтересовалась собеседница, нацеливаясь на мой завтрак. «Конечно, угощайтесь». Постаралась ответить ей как можно любезнее. «Да ладно, Арианна, не смущайся. Я же чувствую, как твое возмущение рвется наружу. Скажи мне, что я маленький нахальный эльф, и мы будем в расчете». «А ты и правда эльф?» — спросила я. Относительно «маленького» и «нахального» у меня не было сомнений. «Ну да, в роду где-то затесались эльфы и ведьмы. Моя соседка взъерошила волосы, а я обратила внимание на красивые жемчужные цвет и неровные пряди. Я читаю знаки и символы. Иногда у меня происходят проблески ясновидения. Ты, наверное, еще никого здесь толком не знаешь. Вроде и вчера приехала». Этайн вопросительно подняла бровь. Я кивнула и решила быстренько съесть два оставшихся блинчика, пока девушка говорит. «Я магистр мантики. Руны, карты, телепатия. Преподаю на кафедре астрологии и мантики профессора Норы Беруни. Она отличный астролог, а я хорошая ведьма. Хочешь, приворот сделаю? Обращайся!» И хорошая ведьма отправила в рот кусок булочки с вареньем. «Моим вареньем». «А я поймала себя на мысли, что с интересом рассматриваю Этайн. Она действительно напоминала эльфа. Белокожая, светловолосая и миниатюрная. Несмотря на ботинки с огромными каблуками, она была гораздо ниже меня ростом. Ее можно было бы назвать красавицей, но все портили ужасная прическа и нелепый наряд. У нас в Белом Царстве никто не носил такую одежду». Я знала, что в моду вошли брюки, но на Этайн были очень узкие брюки, совершенно неподходящие для леди. Удивила меня и ее блуза с лиловой вышивкой на груди «Безумный эльф». Я никогда не видела ничего подобного. Тем не менее, старалась не слишком откровенно рассматривать эльфийку. Неужели здесь носят такой кошмар? Ага, но не все, только самые продвинутые. о боги «Кажется, я спросил это вслух, и девушка даже не обиделась?» «А ты явно из клана белых монахов», — усмехнулась она. «Такая красотка должна одеваться ярко. Я бы поработала над твоим гардеробом». Профессор Залевский и подошедший вместе с ним молодой человек суровой северной внешности пресекли благородный порыв ведьмы улучшить мой гардероб. «Доброе утро, леди Арианна, леди Этайн», — поздоровался учитель, — «Дамы и не будут возражать, если мы присоединимся». И господин Ян присел на стул рядом со мной. «Доброе утро, леди», — улыбнулся северный бог. Молодой человек по-свойски потрепал ведьму по волосам и сел рядом с ней. «Эй, Тор, что за фамильярность?» — возмутилась и Мужчина по имени Тор посмотрел на меня и представился. «Бран Брикрен». «Магистр истории магии, литературы и древних языков. Преподаю на кафедре профессора Марготта. Рад знакомству, леди Арианна. Профессор Залевский много рассказывал о вас. Мне понравилась искренняя и светлая улыбка, если так можно сказать об улыбке темного мага. Приятно познакомиться, магистр Брикриан». Тут же ответила я. «Можно просто Бран или Тор, как называет меня леди Итайн», произнес маг. «Драконья чешуя!» Закатила глаза эльфийская ведьма. «Ну что за леди Этайн и магистр Брикрен? У меня, между прочим, еще теплилась надежда, что в академию приедет нормальный маг без светских закидонов, в смысле манер». Наклонившись ко мне через стол, девушка прошептала. «Из неприятных личностей, не обремененных этикетом, здесь только я и Шизука. К сожалению, она не делится своими блинчиками, поэтому с ней у меня дружбы не получилось». Я хотела уточнить об упомянутой даме, но Бран пояснил. Шизу Кабасан завтракает за столиком в углу. Она преподает магические боевые искусства на кафедре директора Маркуса. Бросила взгляд на соседний столик, за которым сидела коренастая темноволосая женщина с короткой стрижкой, смуглой кожей и раскосыми глазами. Она спокойно доедала свой завтрак, не обращая внимания ни на нашу компанию, ни на вошедшую пару, рыжего веснушчатого мужчину и белокожую ведьму, одетую во все черное, за исключением яркого зеленого обруча в рыжих волосах. Обоим было лет под 50, что не так много для темных магов. А это пришли Морготы. Бруно Моргот возглавляет кафедру литературы и истории, на которой преподает Бран, а его жена, офигения Моргот, учит адептов зельеварению и практической темной магии. Она работает на факультете директора Люциуса – «Вы следи офигеннее коллеги. Только она рассказывает студентам, как правильно проклясть, а ты как правильно снять это проклятие. Ну, я фигурально выражаюсь». Несмотря на то, что Эльфийка говорила шепотом, профессор и Бран услышали последнюю фразу и рассмеялись. «Мы с Этайн уже позавтракали, и она предложила не дожидаться мужчины пройти к главному корпусу». «Мы быстро добежали до замка. Я заметила, что по главной аллее двигалась вереница экипажей, и тайна объяснила, что это адепты возвращаются к началу учебного семестра. В вестибюле главного корпуса мы с новой подругой встретили маленького человечка, торопливо спускавшегося по огромной белокаменной лестнице». Мужчина был плотненький, с коротенькими ручками и ножками. На лице красноватого оттенка отчетливо выделялся крупный нос картошкой. Густые брови нависали над бегающими глазками пуговками, а взлохмаченные волосы открывали чуть удлиненные уши. Я сразу определила, что в незнакомце есть энергии гоблинов и троллей. Разрушительная смесь. Короткий пиджачок в клетку и горчичного цвета потертые бархатные брюки. Видимо, служили хозяину долгие-долгие годы господин брауни обратилась к нему ведьма позвольте вам представить леди арианну нашего нового преподавателя с кафедры врачеваний защитной магии похоже на гоблина господин брауни подскочил к нам и схватив меня за руку со всей силой начал трясти «Очень рад. Вы уже знаете, где аудитории вашей кафедры, леди Арианна. К сожалению, не смогу проводить вас лично, но леди Тайн все покажет. Если у вас возникнут какие-то вопросы по обустройству, учебному плану и поведению адептов, сразу же ко мне. Или обращайтесь к моей жене, Эльза мой заместитель. Вопросы по работе столовой можете задать моему сыну велесу Субрауни, но нареканий быть не может. Кухня бесподобна. Дамы, вынужден откланяться. Дела». Директор Брауни, пошевелив на прощение пушистыми бровями, юркнул в один из проходов. «Я ничего не поняла», — честно созналась я. «Какая жена, какой сын?» Этайн засмеялась. «Эйнсли Брауни — директор-распорядитель академии. Лорды-основатели не занимаются хозяйственными вопросами. Сама понимаешь?» Аристократы? Должен же кто-то наш быт налаживать, кормить и деньги платить. Всем этим завидует Брауни. А в заместителях у него жена. Она же отвечает за библиотеку. Младший Брауни хозяйничает в студенческой столовой. И прекрасно, кстати, готовит. Некоторые преподаватели не едят вместе с адептами. Только в кофейне, которая расположена в преподавательском корпусе. Так как я постоянно хочу есть, то кушаю везде, тем более в столовой можно почитать мысли студентов и узнать много любопытного. За разговором мы поднялись на третий этаж здания, где находилась кафедра астрологии и мантики. «Если свернуть налево, попадешь на кафедру истории и теории магии», указала моя новая подруга, «а направо – наши аудитории. Пойдем». И эльфейка легонько подтолкнула меня в спину – Мы зашли в одну из комнат, которая в точности напоминала учебное помещение на кафедре профессора Залевского, и я открыла рот от удивления. Вместо потолка темнело лиловое небо, а множество зеленоватых звезд образовывали загадочные небесные фигуры. «О!» — зачарованно произнесла я. «Ага, все так говорят в первый раз», — улыбнулась ведьма. Это кабинет астрологии, но Роберу не всегда создает небесную иллюзию, чтобы адептам было легче изучать предмет. Я ленивая, такой красоты у себя не делаю. Так иногда символы на стены могу спроецировать. Аудитория, где преподавала и тайн, выглядела так же, как и моя, с той лишь разницей, что здесь мебель была из темного дерева, а в моем кабинете — из светлого. На стеклянной доске мерцали золотые руны — Мы прошли через всю аудиторию в профессорскую комнату. Тут царил идеальный порядок, за исключением небольшого бюро, заваленного книгами и тетрадками. И я даже догадалась, кто хозяйка этих книг. За большим столом сидела полная женщина с каштановыми волосами, зачесанными за уши. Огромные карие глаза, обрамленные длинными густыми ресницами, притягивали и завораживали – На даме была длинная бордовая туника, расшитая серебристыми нитями. Массивные серебряные и золотые браслеты, кольца и ажурные серьги завершали образ и придавали восточный колорит. «Арианна?» — произнесла дама грудным глубоким голосом, а я кивнула, подтвердив ее догадку. «Профессор Залевский о тебе говорил, да и звезды предсказали твой приход. Дорогая, рада тебя видеть». Наконец-то у нашей Этайн появилась подруга. «Извините, девочки, сейчас не могу с вами поболтать. У меня очень важный заказ на гороскоп для среднего сына императора». Только мы с новой подругой хотели спросить, как леди Нора пояснила. «У лорда Кристиануса Дариуса проблемы в семейной жизни. Он настаивает на расторжении брака, а для императорской семьи это скандал. Вот меня и просили посмотреть». Женщина перевела взгляд на ей тайн. «Ты же знаешь, дорогая, что император Юлиан просит составлять чуть ли не ежемесячные гороскопы для всех членов семьи. А когда такая ситуация?» И астролог развела руками. «И что там?» — поинтересовалась ведьма, скосив глаза на стол. «Ты же понимаешь, я не могу разглашать тайны, но пока ничего утешительного. Предвижу развод». Не разгласив тайны, леди Нора опустила голову и продолжила изучать «Атлас звездного неба» и транзит на карту императорского сына. «Девочки, идите и не забудьте закрыть дверь», — попросила она, перелистывая страницы «Атласа». «Мне надо сосредоточиться». Мы с «Тайн» покинули кабинет. Ведьма проводила меня до лестницы и произнесла... Леди Беруни, конечно, странная, но она прекрасный астролог. Мне с ней легко, кроме тех моментов, когда она требует облачиться в платье. Этайн вернулась в аудиторию, а я отправилась на нашу кафедру готовиться к занятиям. Спускаясь с лестницы, я столкнулась с леди Шизукой. «Добрый день! Приятно познакомиться!» Остановилась и протянула руку. Но женщина лишь коротко кивнула и прошла мимо. Я разочарованно вздохнула. Вероятно, и Таин, Бран и Нора Беруни — какие-то неправильные темные маги. А вот эта дама, именно таких, как она, я и ожидала встретить в Академии. Настоящая темная шизука. Пробормотала я, заходя на наш этаж. «Вечером мы договорились поужинать в квартире Этайн, а точнее поднять по бокалу за знакомство. Я зашла в спальню и достала из гардероба одежду. Разложила на постели платье и легкие шарфы, прикусив нижнюю губу, раздумывая, какой наряд выбрать. Вдруг услышала стук в дверь. Песок в настольных часах находился на отметке с восемью золотыми дракончиками без нескольких песчинок. Значит, наступило почти 8 вечера». Совсем забыла о лорде Маркусе и о его приглашении на ужин. Мысленно простонала я, ибо на мне была лишь тонкая шелковая комбинация. В дверь постучали более настойчиво. От растерянности я замерла на месте, не зная, что предпринять, то ли надеть платье и объясниться с директором Маркусом, то ли спрятаться, сделав вид, что никого нет дома. После очередного настойчивого стука я различила щелчок замка и тихий скрип поворачивающиеся ручки. Нет, этого просто не может быть. У них что, в темном царстве никто не слышал о неприкосновенности жилища? Лорд Маркус, пренебрегая приличиями и защитные заклинания, открыл дверь и вошел в мои апартаменты, без приглашения. Решение было принято за секунду. На цыпочках я подбежала к массивному шкафу, стоявшему напротив кровати, и, и быстро забралась внутрь. Прошептала одну из семнадцати песен. Сильное защитное заклинание, чтобы стать недоступной и невидимой для темного мага. «Обернусь я светом, превращусь во тьму, невидимая и незримая. Ни один враг не причинит мне вреда, пройдет мимо, не услышит, не увидит. Да будет так!» Если утром я установила простенькую защиту Аламора, то сейчас применила древнюю магию, которой учила меня бабушка. Она жила в Междуречье, на границе белого и темного царств, и рассказывала, что эти песни-заклинания едины по воздействию для всех магов, но не все могут их применить. И сейчас самое время это узнать. Я присела на деревянные коробки для обуви и стала наблюдать через отверстие в ручке в виде пасти дракона — Раздались шаги, тёмный маг вошёл в гостиную. Спустя несколько секунд до меня донёсся его голос. «Арианна, вы дома?» «Арианна, не прячьтесь от меня. Я чувствую, что вы здесь». В голове пронеслась отчаянная мысль, что я ему скажу, если он найдёт меня в шкафу в нижнем белье. Успокаивала себя тем, что директор академии вряд ли нарушит границы приличия и войдёт в спальню. Как же я ошибалась. Для директора Маркуса не существовало ни границ, ни приличий. Услышала, как мага постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, зашел в комнату. Моему возмущению не было предела. А если бы он застал меня в спальне в неглиже? Хотя, наверное, именно на это он и рассчитывал. Лорд Маркус постоял в дверях и подошел к кровати. Сквозь щель я прекрасно разглядела его спину. «Арианна, ты здесь?» — поинтересовался маг, осматривая комнату. «Не прячься, дорогая. Я не причиню тебе вреда». «О, боги! Вчерашнее безумие продолжалось. Или он из тех, кто не понимает слова «нет»?» Мой страх начал перерастать в раздражение, но я понимала, что необходимо сохранять эмоции нейтральными. Лорд может почувствовать всплеск энергии, Всё-таки ему не Академию возглавлять нужно, а срочно ложиться в императорскую клинику. «Арианна, где ты?» Продолжал вопрошать директор и повернулся к гардеробу. «Неужели он обнаружил меня? И что же делать?» «Арианна, не играй со мной!» Сиплым голосом проговорил маг. «Я знаю, что ты здесь. Я хочу только поговорить». «Как же «поговорить»?» Именно для этого он и проник в мою спальню. Я уже представила, как через секунду лорд откроет дверцу гардероба и обнаружит меня. Маг приблизился к шкафу и открыл соседнюю дверь, ведущую в туалетную комнату. Одновременно пронеслись мысли. Слава богам, что не шкаф, и как он посмел войти туда? Буквально через минуту лорд Маркус вновь появился в комнате. Я же замерла, стараясь не дышать. «Это же никакой маг не выдержит подобного напряжения!» Незваный гость развернулся и подошел к кровати. Он что-то взял в руки, поднес к лицу и прошептал. «Арианна, что же ты со мной делаешь?» А он сам хотелось бы мне знать, что там делает с моим шарфом. Целует? Нюхает? И главное, в эту дырочку в шкафу ничего не рассмотреть, кроме спины лорда-директора. «Интересно, какой шарф он взял?» «Синий или мой любимый терракотовый? Жаль, что не видно. Придется выбрасывать оба». Лорд маркус вздохнул и положил шарф обратно на постель, после чего стремительно вышел из спальни, а спустя несколько секунд покинул мои апартаменты. Услышав, как хлопнула входная дверь, я решила быстрее вырваться из убежища и одеться. Вдруг этот безумец захочет вернуться? Через десять минут я уже стучала в двери апартаментов на четвертом этаже. Рядом с моими комнатами располагалась квартира леди Шизуки, а в противоположной части коридора находились квартиры профессора Беруни и Этайн. После визита лорда Маркуса руки слегка дрожали, да и колени, если честно, подгибались. Дверь открыла эльфийка, и моему взору предстал точно такой же интерьер, как и в моей гостиной. На мышином диване уже расселся Бран, лениво потягивая вино. Он улыбнулся и отсулитовал мне бокалом. «Проходи, наша белая подружка», — пригласила Этайн. «Чувствуй себя как дома. К тому же планировка и интерьер одинаковые». Я поблагодарила за приглашение и устроилась в кресле. Бран уже наполнил бокал и передал мне. «А что, у наших соседок такая же мебель и обои?» — осведомилась я, пригубив сладкий напиток. «Ага». На четвертом этаже все одинаковое. Приятный серый цвет радует глаз. Разные только витражи. А вот в мужских апартаментах наблюдается небольшое разнообразие. В интерьере все оттенки коричневого и черного. Этайн хихикнула и закатила глаза. У господина Гоблина оригинальный вкус. «А откуда ты знаешь?» — спросила я. «Ты же видишь, какая я любопытная и приставучая. Везде сую свой нос» усмехнулась и тайн. «Даже когда меня не приглашают, я найду повод проникнуть в чужое жилище». «Магия?» С ужасом переспросила я, вспоминая о визите лорда Маркуса. «Видимо, у темных такая традиция ходить в гости, когда им вздумается». «Не такая уж я и наглая, Ари!» с обидой в голосе произнесла подруга, заодно сократив мое имя. «Можно же сахар или соль попросить? Так мы с браном и познакомились». «И подружились?» — полюбопытствовала я. «Да, практически за один день. Я ведь в Академии уже два года преподаю. Бран пришел этой осенью, и все как-то сложилось. аудитории у нас рядом. Это раз». И Тайн начала загибать изящные маленькие пальчики на правой руке. «Я веселая. Это два. Всех знаю. Это три. Вот так он и прибился ко мне. А если серьезно...» Ведьма широко улыбнулась. Свои люди чувствуют друг друга, даже в флегматичные северные маги и занудные белые магички. Девушка меня провоцировала, но она была настолько по-детски очаровательна, что я не могла обижаться. Если я занудная белая магичка, то ты маленькая кровожадная ведьма парировала я, и тайна надулы губки абран рассмеялся, я ее называю маленьким кровожадным эльфом. Мы с Браном заговорщически переглянулись, а эльфийка вытянула свою ножку вперед, показывая ботинки на огромной платформе. «Между прочим, мой рост почти пять и четыре десятых фута, а у меня дюймовые платформы, поэтому я не маленькая». И... она насупилась и указала на меня пальцем. «Тор уже знает, и тебя предупреждаю. Ты не достаешь меня, я не трогаю тебя». Этайн грозно сдвинула брови и стала похожа на злобного эльфа, хотя я их видела только на картинках. «А почему ты его называешь Тором? Ведь он Бран», — задала я вопрос новой подруге. «Посмотри на него, детка», — усмехнулась ведьма. «Он же вылитый представитель Северных островов, а там очень популярен полубог Тор». Бран не вмешивался в наш разговор. Он удобно устроился на диване, откинувшись на подушки и прикрыв веки. «А какие прозвища у других?» — спросила я. «Ты же понимаешь, что это совершенно секретно?» Серьезно проговорила Этайн и тут же расплылась в улыбке. «Лорда Люциуса мы зовем темным. Увидишь его и поймешь, что он очень опасный и очень темный. Директора Брауни адепты называют гоблином, а лорд Маркус у нас дракон». «Я была полностью согласна с последним определением, вспомнив директора в гневе». «У младшего Дариуса по материнской линии в венах течет кровь предков дракона Дева», – продолжила ведьма. «По отцу он, как и лорд Люциус, из чистокровных темных магов, ведущих свой род от богини Инанны. Директор Люциус старше и приходится лорду Маркусу дядей, хотя у них разница в возрасте 2-3 года». Кстати, когда младший Дариус злится, у него на лице проступают едва заметные чешуйки. Я была поражена услышанным. Значит, вчера мне это не показалось. А почему у белых и темных магов разный характер магии? Поинтересовалась я, решив восполнить пробел. Насчет этого лучше у Брано спроси. Он же историк магии, предложила Этайн оказалось что у брана брикрена как у моего бывшего возлюбленного риса был редкий дар понимать языке и читать древние тексты, а еще магистр ббрирен был эмпатом он чувствовал эмоции и видел образы связанные с духовным развитием. недармон родился в северных островах, где по преданиям все жители понимали язык птиц животных и растений. я бы сказала что бран был похож на мечтательного романтика с внешностью бога. Высок, широкоплеч, с суровыми чертами лица и умными глазами. В различных источниках разные версии. Лениво отозвался Бран. Мне ближе всего так, где говорится, что когда-то существовало древнее государство, и магия была едина. Боги воевали и боролись за власть и земли, как это обычно бывает, и в результате раскололи страну на два царства — темное и белое. Люди и маги тоже разделились. И характер магии изменился. Было и третье царство — подземное. В народе называлось «черным». Но со временем культ подземного царства отошел. Остались лишь черные маги, практикующие проклятия и гаэтию, ритуал подчинения демонов, охраняющих врата подземного царства. Есть еще серые маги, те, в ком остались внешние проявления древних магических существ — Это дискриминация Тор, перебила его и тайн. Серых у нас теперь официально называют малыми народами, а их маленькие территории постоянно присоединяют к Империи. Малые народы стараются жить отдельно, подсказала я. Мы, белые маги, можем воздействовать на серых, да и порой на темных магов заклинаниями. Иногда действует защита и противоядие. Правда, снять серьезное проклятие, наложенное на темного мага, мы не в силах». «Магический дар у каждого предопределен с рождения, и наша магия действует с ограничениями», — подтвердил Бран. «У белых магов в основе их силы лежит целительство и защита. У темных — стихийная и разрушительная энергия. Вот почему лучшие военные получаются именно из темных магов. Наша сильная сторона — это инициальная и боевая магия». Но что касается помощи простым людям, тот силы темных и белых магов равны. «Тор, но ну где у нас простые люди-то?» — вклинилась в разговор и тайн. «У каждого человека есть дар. Тот же архитектор не построил бы этот безумный замок без магического полета фантазии. Маги есть в каждом. Вопрос в другом. Проявленная она или скрытая? Темная или белая? Или серая?» «Хороший довод», — в защиту людей улыбнулся бран «Или в защиту магии», — парировала ведьма. «Интересно, а у вас в темном царстве остался хоть кто-то, способный полностью перекидываться в зверей?» Задалась я следующим вопросом. «У нас только жрецы-отшельники могут превращаться в священных животных, и некоторые серые маги остались наполовину людьми, как оборотни или вампиры. Но все они живут отшельниками в глубинке и только среди своих». «Так и есть», — отозвался бран Перевоплощаться в животных могут представители клана оборотней, монахи и черные маги. У остальных дар оборота практически утерян. У большинства темных магов остались небольшие внешние проявления. Например, у колдунов меняются черты лица, и они становятся похожи на животных во время ритуальных обрядов. Потомки рода драконов способны извергать огонь и покрываться чешуйками – А эльфы при проявлении магии становятся меньше ростом, и у них удлиняются уши. Бран улыбнулся, скосив глаза на Итайн. Ага, тут же включилась она в игру, а представители Северных островов превращаются в кусок льда и долгое время остаются замороженными. «Ты не злобный эльф», — откликнулся Бран. «Ты очень злобный эльф». Этайна склонилась к другу и, вытянув вперед указательный палец, грозно заявила. «Помнишь мой принцип, Тор? Ты не достаешь меня, а я не трогаю тебя!» Я рассмеялась. Да чего же они забавные, если так можно сказать о темных магах. В их компании я провела отличный вечер, практически позабыв о лорде Маркусе и его безумии. Но пора возвращаться к себе. Завтра, первый учебный день, и необходимо выспаться. А заодно поставить двойную защиту против взлома моих апартаментов».